Откормленный жирный самовар мурлычет и щурится. За окном висит снег. Это вы, Владимир Васильевич, небось, сочинили. Что сочинил, Илья Петрович? А вот про славян, про древних. Неужто ж сии и витязи, по моим понятиям, и богатыри, подряд геморроем мучились? Сплошь. Один к одному. И еще рожей. опухолей двоякого рода. У кого вычитали? У кого надо? А боярине, что красотки с трубы, румян с палец, белил с два. Один англичанин так и записал. Страшные женщины, цвет лица болезненный, темный, кожа от краски и морщинистая. Ну у вас, Владимир Васильевич. Про Рюриковичей же, Илья Петрович, могу доложить, что после испражнений даже листиком зелененьким не пользовались. Докучаев обеспокоенно захлебал чай. Илья Петрович имеет один очень немаловажный недостаток.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 Носище у меня, изволю доложить, в развалку и в рыжих плюхах. Ольга приоткрывает века и смотрит на его нос. А ведь на самый, что ни есть, шикарный, даже с бугорком греческим. Не переставлюсь. Ольга подтягивается. Очень жаль. Совершенно справедливая. И продолжает свою мысль. По бестолковству же, Ольга Константиновна, на англичанина в обмен не пойду. Горжусь своей подлой нацией. На подлость нации не противоречу.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 Александр македонский во время персидского похода падал в обморок от красоты персиянок. Только что я собирался нажать горошинку звонка, когда заметил, что дверь не заперта, тронул и вошел. в передний пошаркал калошами, по шумно разделся, ни гугу. В чем, собственно, дело, друг не Докучаев или не друг, и я без церемоний переступаю порог. В хрустальной люстре, имеющей вид перевернутой сахарницы, горит тоненькая электрическая спичка. Полутемень жмется по стенам. У Докучаева в квартире ковры до того мягки, что по ним стыдно ступать. Такое чувство, что не идешь, а крадешься. Стулья и кресла похожи на присевших на корточки камергеров в придворных мундирах.